Глава 16 «И начнем все снова. Это может означать... Или это может означать...» Каждый раз. Стоит подумать об этом. В животе становится щекотно. Никак не могу сосредоточиться на работе. И в голове. Ни единой мысли. Приходится все время напоминать, что корпоративный день семьи устраивается компанией. Это шумное многолюдное сборище, а отнюдь не свидание. Вряд ли выдастся возможность уединиться. Хорошо еще, если удастся официально поздороваться, как скромный служащий с боссом. Возможно, обменяться рукопожатиями, эм, не более. Но кто знает, что может случиться потом. И начнем все снова. О, боже, боже. В субботу утром я встаю чуть свет, навожу лоск, дезодорант, дорогой крем для тела. Всегда неплохо выглядеть, ухоженный». И, Джек, тут ни при чем. я выбираю кружевной лифчик, такие же тросики и лучшее летнее платье со асимметричным вырезом. Потом зачем-то сую в сумку пачку презервативов. Просто потому, что нужно быть ко всему готовой. Урок, который я усвоила в 11 лет в лагере для девочек, и с тех пор не забыла. Окей, может, начальница отряда имела в виду не презервативы, а запасные платки и иголки с нитками, но принцип тот же самый, верно? Смотрюсь в зеркало, накладываю на губы еще один слой блеска и обливаюсь аллюром. Порядок к сексу готово. То есть к встрече с Джеком. То есть, о боже, ко всему. День семьи проходит в Пентерхаус, загородном доме Пентер corporation в харфорд шире Обычно там проходят конференции и мозговые штурмы. Меня на них еще ни разу не приглашали. Естественно, до этого дня я ни разу там не бывала, а потому, выходя из такси, должна признать, немало впечатлилась. Действительно, красивый старый особняк с множеством окон и колоннами по фасаду. Вероятно, насчитывает добрую сотню лет. Просто сказочная георгианская архитектура, замечает кто-то, хрустя каблуками по гравийной дорожке. Георгианская? Именно это я и имела в виду. Иду на звуки музыки и, обогнув дом, Вижу, что веселье в самом разгаре. Основные события разворачиваются на большом газоне. Яркие флажки украшают задний фасад. Палатки усеяли траву. На небольшом возвышении играет оркестр. Дети весело визжат на качелях. «Эмма!» — окликает меня Сирил, одетый шутом, с красно-желтым рогатым колпаком. «Где ваш костюм?» «Костюм?» — изображая удивление я. «Господи! Я не думала, что нужно прийти в костюме!» «Это не совсем так!» Вчера вечером около пяти сирил разослал по отделам срочное сообщение. Памятка на КДС костюмы для служащих компании обязательны. Интересно, каким это образом можно достать костюм в последнюю минуту накануне праздника. Я ни за что не соглашусь явиться сюда в идиотском нейлоновом наряде из проката. Интересно, что они теперь могут сделать? Простите, уклончиво произношу я, высматривая Джека. Впрочем, ничего страшного. «Ну что с вами поделаешь? Я ведь предупреждал». Я пытаюсь улюзнуть, но он хватает меня за плечо. «Что ж, придется вам надеть то, что осталось». «Что?» — понимающе переспрашиваю я. «Что осталось?» «Я предчувствовал, что так и будет», — торжественно объявляет Сирил, поэтому распорядился заранее. «Мне становится не по себе. Что он еще задумал? Неужели догадался?» «К счастью, еще есть из чего выбрать», — продолжает Сирил, — «Нет, ни за что. Нужно бежать прямо сейчас». Я принимаюсь отчаянно вырываться, но у него просто железная охватка. Сирил тащит меня в палатку, где рядом с длинным рейлингом хлопочут две дамы средних лет. О, Боже! Где они отыскали это безвкусное, убогое уродство из дешевой синтетики? В миллион раз хуже, чем в прокате. Нет, в панике шепчу я. Нет уж, я лучше останусь в чем есть. Всем нужно надеть костюмы, — наставительно заявляет сирил Это было в сообщении». «Но это и есть костюм, поспешно заверяю я, показывая на свое платье. Просто забыла сказать, это летнее платье двадцатых годов для прогулок в саду. Совершенно аутентичное. Эмма, сегодня праздник, — выходит из себя Сирил. Люди хотят повеселиться, в частности, посмеяться, глядя на своих коллег и родных, и забавных, м -м, зверушек в костюмах. М -м, кстати, а где ваши родные?» «О, я строю печальную физиономию. Кажется, получилось. Недаром я тренировалась целую неделю. Они, к сожалению, не смогли приехать. Но вы сказали им о празднике, допытывается Сирил, с подозрением уставясь на меня. Послали приглашение?» «Да. Интересно, сколько раз в день мне приходится скрещивать пальцы за спиной? По-моему, я и забралась. Разумеется, послала. Им очень хотелось приехать». «Ну что ж, придется вам в одиночку общаться с коллегами и их семьями», — вздыхает Сирил. «А вот и костюм. Оденитесь белоснежкой». Он сует мне кошмарное нейлоновое платье с пышными рукавами. «Не хочу быть белоснежкой». Завожу я, но благоразумно замолкаю при виде несчастной физиономии Мойры из бухгалтерии. Две благообразные мымры силой запихивают ее в огромный мохнатый костюм гориллы. «Ладно, ладно, буду белоснежкой». Я едва не плачу. Мое модное, подчеркивающее все достоинства фигуры платье лежит в ситцевом мешочке, откуда, как мне объяснили, его можно забрать в конце дня. А пока на мне наряд более подходящий для шестилетней девочки. Для шестилетней девочки с полным отсутствием вкуса и врожденным дальтонизмом. Едва я с унылым видом показываюсь во дворе, оркестр бодро заводит песенку «Ум-папа» из Оливера и... «Кто-то что-то!» — невнятно кричит в трескучий микрофон. Я оглядываюсь, жмурясь от солнца и пытаюсь сообразить, кто в каком обличье тут предстал. Вижу Пола, одетого пиратом. Бедняга идет по газону, обремененный тремя малышами, цепляющимися за его ноги. «Дядя Пол! Дядя Пол!» — визжит один. «Сделай еще раз страшное лицо!» «Хочу леденец!» — вопит второй. «Дядя Пол! Хочу леденец!» «Привет, Пол. Мрачно здороваюсь я. Веселитесь?» Того, кто выдумал корпоративный день семьи, нужно было сразу поставить к стенке, объявляет он без всякого намека на юмор. Я сочувственно киваю. «Слезь с моей ноги, дьявольское отродье!» рявкает он на одного из детишек, и все трое, заливаясь смехом, восторженно орут. «Мамочка, мне не нужно тратить ни единого пени», сообщает одетая русалкой Артемис, проходя мимо под руку с внушительной особой в огромной шляпе. Артемис, нет никаких причин раздражаться, гремит женщина. Да чего же странно. Люди разительно меняются в присутствии родственников. Слава богу, моих здесь нет. Но вот где Джек? Может, в доме? Может, следовало? Эмми. Поднимаю глаза и вижу бегущую ко мне Кэти в совершенно нелепом костюме морковки. За собой она тащит пожилого седовласого мужчину. Наверное, ее отец. «Непонятно. Кажется, она говорила, что придет...» «Эмма? Это Филипп!» — объявляет она сияющим видом. «Филипп, познакомься с моей подругой Эммой. Это ей мы обязаны нашим знакомством». «Что?» «Нет, не верю. Это и есть ее новый парень. Тот самый Филипп? Но ему не меньше семидесяти». Я, совершенно ошалев, жму ему руку. Сухую, с морщинистой кожей, совсем как у моего дедушки» и что-то бормочу насчет погоды, и пребываю при этом в полном шоке. «Не поймите меня неправильно, я не против пожилых, я вообще не против кого бы то ни было, и считаю, что все люди одинаковы, будь они черными, белыми, женщинами, мужчинами, молодыми или...» «Но он старик, старик!» «Правда, он милый?» — влюблен тараторит траторе едва Филипп подходит чтобы принести нам выпить. «И такой заботливый, готов все на свете для меня сделать!» Мне еще никогда не попадались такие мужчины. «Охотно верю, сдавленно признаю я. Интересно, какая у вас разница в возрасте?» «Понятия не имею», — пожимает плечами Кэти. «Как-то в голову не пришло спрашивать, а что?» «У нее счастливая, радостная, непонимающее личика. Неужели не замечает, как он стар?» «Да нет, просто так. Я неловко откашливаюсь. Что-то я забыла, где вы впервые встретились?» «Можно подумать, ты не знаешь, глупенькая», — шутливо укоряет Кэти. «Сама ведь предложила, чтобы я поискала другое место для ланча. Вот я и нашла. Совершенно необычное заведение в самой глубине маленькой улочки. Теперь рекомендую его всем и каждому. Это ресторан, кафе?» «Не совсем. Я раньше не видела ничего подобного. Входишь, и тебе дают поднос. Сама набираешь блюда, садишься за стол и ешь, и всего два фунта» а потом еще и бесплатное развлечение. Иногда бинго или вист, иногда песни под пианино. А как-то даже танцевальный вечер устроили. Я обзавелась кучей новых друзей. Несколько секунд я молча смотрю на нее. Кэти, это случайно не центр помощи инвалидам и престарелым? <ago> «Как ты сказала, теряется она?» «Сосредоточься и вспомни. Наверное, все посетители уже не так молоды». «Господи!» — вздыхает она и хмурится. «Теперь, когда ты сказала, кажется...» «Верно, там...» э, «Все вроде как люди зрелые. Но, честно, Эмма, тебе стоило бы как-нибудь заглянуть туда?» Ее лицо проясняется. «Там так весело!» «И ты все еще ходишь туда?» «Каждый день», — кивает она. «Я в общественном комитете». «Еще раз здравствуйте!» Жизнерадостно приветствует меня Филипп, появляясь с тремя стаканами в руках. Он широко улыбается при виде Кэти и целует ее в щеку. «Та прямо-таки светится!» «И у меня неожиданно становится тепло на сердце. Ладно, пусть со стороны это выглядит странным, зато из них, похоже, вышла чудесная пара. Мужчина у стойки, кажется, из сил выбился, бедняга», отмечает Филипп, «едва я делаю первый восхитительный глоток». «Пимс» и закрываю глаза, чтобы насладиться в полной мере. Да, ничего нет лучше в жаркий летний день, чем запотевший стакан. Стоп, погодите-ка. Мои глаза широко распахиваются. «Пимс»? Черт, я же обещала помочь Конору разливать «Пимс». Я смотрю на часы и понимаю, что уже на десять минут опоздала. Ужас. Неудивительно, что Конор устал... Поспешно извиняюсь перед Филиппом и Кэти и мчусь к лотку в самый угол сада, где Конор, как настоящий мужчина, в одиночку сражается с безнадежно длинной очередью. Сам он, одет Генрихом Восьмым, в короткие штанишки и камзол с пышными рукавами. И для пущего эффекта даже прилепил клочковатую рыжую бороду. Несчастный. Должно быть, просто плавится от жары. «Прости!» — шепчу я, становясь рядом. «Нужно было влезть в костюм. Что мне делать?» «Разливай пимс», — бросает Конор. «Полтора фунта стакан сумеешь?» «Почему же нет?» — оскорбляюсь я. «Конечно, сумею». «Следующие несколько минут мы так заняты, что даже переброситься словом времени нет. Очередь постепенно рассасывается, и мы снова остаемся вдвоем». Конор даже не смотрит на меня и так яростно звенит стаканами, что я боюсь, дело кончится плохо. Обязательно разобьет парочку и порежется. И почему он так зол?» конор послушай, мне так жаль, что я опоздала». «Ничего страшного», — заверяет он сухо и принимается яростно стучать ножом по пучку мяты, с таким видом словно терзает врага. «Значит, вчера ты неплохо провела время?» «Так вот в чем дело?» «Да, спасибо», — неохотно отвечаю я. «Со своим новым таинственным мужчиной?» «Да». Я окидываю взглядом толпу в поисках Джека. «Это кто-то с работы, верно?» — неожиданно спрашивает конор и у меня сердце куда-то проваливается. «Почему ты так думаешь?» — небрежно спрашиваю я. «Потому что ты не хочешь сказать, кто он. Дело не в этом, просто... Послушай, Конор, неужели у меня нет права на личную жизнь?» «Думаю, я имею право знать, ради кого меня бросили», — восклицает Конор, глядя на меня укоризненно. «Не имеешь?» — парирую я и тут же понимаю, что выгляжу в его глазах совершеннейшей стервой, и потом вряд ли тебе это поможет. Какая в сущности разница?» «А вот это уже мое дело», — мрачно бурчит Коннор. «Ничего, я его вычислю. И, поверь, много времени это не займет». «Коннор, пожалуйста, не стоит...» «Эмма, я не так уж и глуп», — сообщает Коннор, оценивающая, оглядывая меня. «И знаю тебя куда лучше, чем ты воображаешь». «Мне становится не по себе. Может, я все это время недооценивала Коннора?» «Вдруг он и вправду меня знает...» «О, Боже! А что, если он догадается?» «Я принимаюсь резать лимон, не переставая поглядывать на гуляющих. Да где же Джек?» «Понял», — торжествующе восклицает конор «Это Пол, верно?» «Что?» «От неожиданности я теряю дар речи. Очень хочется засмеяться, но я боюсь обидеть конора Нет, не Пол. Из чего это тебе взбрело в голову? Ты все время смотришь на него?» конор раздраженно тычет пальцем в мрачного как туча пола стоящего неподалеку с бутылкой пива да не смотрю я на него просто интересуюсь что поделывают остальные тогда почему он торчит поблизости да с чего ты взял брось конор это все чепуха у нас с полом нет ничего общего считаешь меня идиотом так гневно шипит конор вовсе нет только только по моему все это бессмысленно ты никогда не «Неужели Ник?» — он с подозрением, глядя на меня, прищуривается. «Между вами всегда искры проскакивали». «Нет», — небрежно отмахиваюсь я, — «и не Ник. Честно говоря, тайная связи — штука достаточно сложная и без того, чтобы «экс-бойфренд» подвергал вас допросу третьей степени. Не стоило мне соглашаться разливать этот дурацкий пимс». «О боже!» — шепчет конор «Смотри!» Я поднимаю голову и начинаю задыхаться. К нам по траве идет Джек, одетый ковбоем, в кожаных штанах, клетчатой рубашке и настоящей ковбойской шляпе. И выглядит при этом таким неотразимым, безумно сексуальным, что у меня ноги подкашиваются. «Он сейчас будет здесь», — шипит Коннор. «Скорее, убери лимонную кожуру». «Здравствуйте, сэр. Не хотите стакан пимс?» «Большое спасибо, конор улыбается Джек. «Здравствуйте, Эмма. Хороший денек, верно?» «Здравствуйте», — отвечаю я, не узнавая своего голоса. «Откуда взялись противные визгливые нотки?» «Чудесный!» Дрожащими руками наливаю пимс и протягиваю ему стакан. «Эмма, ты забыла мяту?» — сокрушается конор «Можно и без мяты», — заверяет Джек, не сводя с меня глаз. «Если хотите, возьмите сами. Предлагаю я бессовестно пялись на него». «О, нет, мне и так хорошо», — заверяет он, поднося к губам стакан. «Совершенно нереально, как во сне мы не можем отвернуться. Наверняка окружающие уже заметили, что происходит. Наверняка Конор все понял. Я поспешно опускаю голову и притворяюсь, что перекладываю кубики льда из одного корыца в другое. Кстати, Эмма, — небрежно бросает Джек, — не хотелось бы говорить о работе, но приходится. О том письме, что я просил вас напечатать. Досье Леопольда, помните?» «Да, я роняю кубик льда на прилавок. Может, вы смогли бы уточнить некоторые детали перед тем, как я уеду? Мне тут отвели комнаты наверху?» Мы смотрим друг на друга снова. «Конечно», — говорю я, и сердце мое заколотилось, окей. «Скажем, в час дня». «Значит, в час». Он отходит со стаканом пимс без мяты, а я долго смотрю ему вслед, и ледяные кубики летят на траву комнаты наверху. Это может означать только одно. Мы с Джеком будем заниматься сексом. И у меня неожиданно, совершенно непонятно, почему начинают трястись руки. С чего это вдруг?» «Дурак!» — восклицает конор отбрасывая нож. «Слепой кретин!» Он поворачивается ко мне. Глаза горят синим пламенем. «Эмма, я знаю твоего нового мужчину!» «Я сжимаюсь от страха!» «Не знаешь, конор ты просто не можешь его знать. Он вообще у нас не работает. Я все придумала, этот парень живет в западном Лондоне. Ты никогда его не видел, его зовут э, Гэри, и он почтальон». «Не лги, я все-таки знаю, кто это». конор складывает руки на груди и пронзает меня яростным взглядом. «Это Тристан из отдела дизайна, так ведь?» «Как только нас меняет очередная пара, я сбегаю от конора и сажусь под деревом со стаканом «Пимс», каждые две минуты поглядывая на часы. «Поверить невозможно, что я способна так нервничать. Может, Джек знает кучу всяких вывертов, позиций и всего такого? Может, ожидает от меня какой-то особой опытности, изощренности и тому подобного, таких утонченных трюков, о которых я и не слыхивала? Вообще-то, я хочу сказать, я не так уж плоха в постели, но вы знаете, в широком смысле слова. Но о каких стандартах идет речь?» Сейчас мне кажется, что прежде я участвовала в жалких соревнованиях местного масштаба, а теперь внезапно стала участницей Олимпийских игр. Джек Харпер, мультимиллионер, должно быть, он встречался с моделями, гимнастками, женщинами с огромными вызывающими торчащими грудями, извращенками, накачавшими мышцы в тех местах, о которых я и понятия не имею. Интересно, как я собираюсь с ними соперничать? Как? Мне становится дурно. «Мне никогда не тягаться с президентом Ориджин СофтВА, верно ведь?» «Можно только представить, какова она». Длинные ноги, белье за 400 баксов, стройное загорелое тело, в руках, наверное, кнут, и ее подружка, роскошная бисексуальная модель, готовая прибавить в сцене немного пикантности. «Окей, немедленно прекратить. Это становится нелепым, все будет прекрасно», «Все равно, что сдавать экзамен по балетному мастерству, стоит начать и забываешь о нервах». Мой балетмейстер всегда говаривал, пока ноги стоят в нужной позиции, а на лице улыбка, остальное пойдет как по маслу. Думаю, его совет вполне применим и здесь. Я смотрю на часы и изнемогаю от страха. Час. Ровно. «Пора идти и заняться сексом» я встаю, делаю украдкой несколько разминочных упражнений, на всякий случай. Глубоко вздыхаю и с гулко бьющимся сердцем направляюсь к дому. Но едва дохожу до края газона, как по ушам бьет пронзительный голос. Вот она, Эмма Куку. -ку. Очень похожа на маму. Один в один, странно. Я останавливаюсь, оборачиваюсь, но никого не вижу. Должно быть галлюцинация. Выходки подсознания, навязчивые угрызения совести, пытающиеся остановить меня или что-то в этом роде. «Эмма, да подожди же, мы здесь!» «Стоп, это уже Керри!» Я озадаченно всматриваюсь в толпу, жмурясь от солнца. «Да что такое? Нигде и никого!» И тут внезапно, словно по волшебству, возникают «они». Кэрри, Нев, отец и мама направляются ко мне, и все в костюмах. Мама в японском кимоно с корзинкой для пикников. Па одет Робин Гудом и держит два складных стула. Нев у нас супермен, размахивающий бутылкой вина. А вот Кэрри вырядилась под Мэрилин Монро. Полный набор, включая платиновый парик и высоченные каблуки. Она самодовольно впитывает мужские взгляды. Что происходит? Что они делают здесь? Я ничего не говорила о корпоративном дне семьи. Совершенно точно не говорила. Положительно уверена, что и словом не обмолвилась. «Привет, Эмма», — кивает Керри, подходя ближе. «Как мой костюм?» Она кокетливо вращает бедрами и приглаживает парик. «А это что должно быть, дорогая?» — недоумевает мама, разглядывая мое нейлоновое платье. «Красная шапочка?» «Я...» я ущипнула себя за щеки ма что вы здесь делаете я никогда ну я забыла сказать вам знаю знаю вмешивается кэрри, но твоя подружка артемис вчера пригласила нас, когда я звонила я смотрю на нее не в силах что- то ответить убью убью артемис за душу собственными руками «Так когда начинается конкурс костюмов?» — спрашивает Керри, подмигивая двум беззастенчиво пялищимся на нее подросткам. «Надеюсь, мы его не пропустили?» «Но никакого конкурса не будет, — выдавливаю я, наконец, обретя дар речи». «Правда?» — сникает Керри. «Невероятно. Так она только поэтому явилась, чтобы выиграть дурацкий конкурс? Ты приехала в такую даль ради конкурса костюмов, не выдерживаю я». «Конечно нет!» — лицо Кэрри мгновенно принимает обычное пренебрежительное выражение. «Мы с Невом везем твоих родителей в ханвуд мэннер Это недалеко отсюда, поэтому и решили заглянуть ненадолго». «Мне становится легче. Слава богу. Немного поболтаем, и я их отправлю». «Мы тут все собрали для пикника», — объявляет мама. «А теперь давайте найдем местечко поуютнее». «А у вас есть время для пикника?» — заботливо спрашиваю я. «На дорогах такие пробки. Собственно говоря, вам следовало бы отправиться прямо сейчас, иначе все может быть». «Столик зарезервирован на семь», — парирует Кэрри, как-то загадочно на меня поглядывая. «Как насчет вон того дерева?» Я, оцепенев, наблюдаю, как мама расстилает клетчатый коврик, а папа устанавливает оба стула. «Не могу я сидеть на семейном пикнике, когда Джек ждет меня, чтобы заняться сексом. Нужно что-то делать, и побыстрее. Думай!» И тут на меня снисходит вдохновение. Э -э -э «Дело в том, что мне нужно идти. Вряд ли я могу остаться с вами. Здесь у всех свои обязанности». «Только не говори, что тебя не могут освободить, на полчаса возмущается папа». «Эмма, душа компании, на ней все держится», — восклицает Кэрри с саркастическим смехом. «Кто бы мог подумать?» «Эмма», — широко улыбается Сирил, подходя к нам. «Так ваши родные все-таки смогли приехать? И все в костюмах?» «Чудесно, чудесно!» Он учтиво раскланивается. «Колокольчики шутовского колпака бренчат на ветерке. Только не забудьте купить лотерейные билеты». «Обязательно», — уверяет мама. «Да, мы хотели спросить...» Она улыбается Сирилу. «Не могли бы вы ненадолго освободить Эмму от дел? Пусть девочка посидит с нами. Видите ли, мы хотели устроить пикник». «Разумеется», — кивает Сирил. «Вы уже отдежурили у стойки с Пимс, Эмма. Теперь можно и расслабиться». «Прелестно радуется мама. Слышишь, Эмма, все в порядке?» «Здорово», — выдавливаю я с застывшей улыбкой. «Все пропало, мне от них не избавиться. Я медленно опускаюсь на коврик и беру стакан с вином». «Так Конор здесь?» — спрашивает мама, выкладывая куриные ножки на тарелку. «Тише, не упоминай о Коноре», — шипит папа голосом Безила Фолти, героя упомянутого сериала «Башни Фолти». «Мне казалось, что ты вроде бы согласилась с ним съехаться», — замечает Керри, потягивая шампанское. «Что же случилось?» «Да, она ему один раз завтрак приготовила, — острит неф, а Керри хихикает». Я стараюсь улыбнуться, но лицо словно бы застыло. Десять минут второго. Джек ждет. Как же выкрутиться? И вдруг, как раз, когда папа протягивает мне тарелку, я вижу проходящего мимо Свена. «Свен!» — поспешно окликаю я. «Э -э, «Мистер Харпер был так любезен, что поинтересовался моими родственниками. Спросил, приедут они или нет. Не могли бы вы передать, э -э, что они неожиданно оказались здесь?» Я бросаю на него взгляд полный отчаяния, и он понимающе кивает. Обязательно передам. И на этом конец моим надеждам.